Так приятно было сжимать теплую, сильную руку волка. — Я так рад, что тебе нравился мой папа! — сказал он. — Нравился! Нравился! Волк! Волк! И все тревоги полетели к чертям. Волк замолчал и настороженно осмотрелся по сторонам. — Волк! Что случилось? И тут Джек услышал. Более чувствительные уши волка раньше уловили звук Но он так быстро нарастал, что вскоре, как показалось Джеку, его услышал бы даже глухой. Животные беспокойно озирались. Некоторые начали двигаться прочь от источника звука, сбились в тесные кучки. Звук был такой, словно кто-то раздирает кроватную сетку посередине, только в тысячу раз громче. Звук всё нарастал, нарастал, нарастал, пока Джек не почувствовал, что начинает медленно сходить с ума. Волк вскочил на ноги. Он выглядел ошеломленным, сбитым с толку и испуганным. Раздирающий звук, эдакое мурлыканье гигантской кошки продолжал нарастать. Скот заблеял и замычал еще громче. Кто-то направился к ручью, и когда Джек посмотрел в ту сторону, одно из животных уже с плеском бросилось в воду, к нему немедленно присоединились остальные. Воздух наполнился беспорядочным ревом. Другой берег ручья был низким и болотистым, поросшим зеленым камышом. Первая коровца, добравшаяся до него, глубоко завязла. — Черт бы его побрал, этот негодный скот! — воскликнул волк и помчался к ручью. — Волк! — крикнул Джек, но волк уже не слышал. Да Джек и сам едва мог разобрать свои собственные слова за этим душераздирающим, мурлыкающим звуком. Он обернулся направо, в сторону ручья, и замер от удивления. В воздухе что-то происходило. В трех футах над землей возникла огромная дыра с пенящимися, будто кипящими краями. Сквозь дыру Джек видел западную дорогу, но очень неясно, словно сквозь горячий, колышущийся воздух над обогревателем. Что-то пробило воздух, поранило его. Оно влетело с нашей стороны. «О, Джейсон!»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 торчало что-то похожее на рукоятку большого ножа, а маленькая серебряная штучка в его руке обернулась длинным тонким стержнем, которое окружало голубоватое электрическое сияние. Громаотвод? О, Боже! — Джек! — голос был низким и булькающим, словно кричащий набрал полный рот воды. Джек резко повернулся и бросился прочь от ручья, едва не споткнувшись о мертвую коровцу. Он увидел, как снова падает голова волка, как беспомощно хватают воздух его руки».